Часть 1. Круг Брахмы и Сарасвати, в котором исследуется природа вселенной. Круг самая распространённая из природных форм. Её принимает горизонт, звёзды, планеты и пузырьки. С его помощью будет правильнее всего изобразить вселенную индуистов, поскольку индуисты видят мир безвременным, безграничным. беспредельным, цикличным и непреходящим. Эта вселенная средство, с помощью которого божественное проявляет себя. Следовательно, для индуистов каждый элемент этой вселенной может служить порталом в божественное. Брахма, бог-создатель, выглядит как жрец, распевающий ведийские гимны и держащий в четырёх руках ритуальные инструменты. Каждый ритуал завершается на певом шанти, шанти, шанти, что значит успокоение, успокоение, успокоение. Успокоение, спокойствие это конечная цель каждого ритуала. Оно приходит, когда адепт в согласии с тремя мирами: собственным, культурным и национальным. Для этого он должен воспринять мир в его целостности, увидеть со всех точек зрения. Это делает Брахма Чьи четыре головы смотрят по четырём сторонам света. Для индуистов Брахма это бог, который творит мир. Мир, который он творит, зовётся Брахмандой, яйцом Брахмы. Этот мир не только внешний, вещественный мир, подчиняющийся математической логике. Это одновременно и внутренний, и рациональный мир чувств и ощущений. Согласно ведическим текстам, Бог не творил этот мир. Он просто сделал так, что все создания узнали о нём. Осознание ведёт к открытию. Открытие есть творение. Сарасвати. Сарасвати, богиня, воплощающая знание. Она это мир, который вдохновляет и рассказывает о самом себе. Она не носит украшения. не пользуется косметикой и одевается в простое белое сари, которое не провоцирует ни желания, ни влечения. Её нужно искать. Она путешествует на цапле, символизирующей концентрацию, или на лебеде, символизирующем проницательность ума, так как ему приписывается способность отделять от воды растворённое в ней молоко. В четырёх руках она держит вину, инструмент, похожий на лютню, книгу, перо и нитку бусин памяти. Трудно достижимая, при этом бесконечно преданная, она хранит ответы на все вопросы. Мир, открытый Брахмой, воплощён в Богине. Она существовала всегда, даже тогда, когда никто её не видел. Для Брахмы Богиня является Шатарупа, та, которая может принимать бесконечное число форм. Чатарупа есть Сарасвати, богиня знания, так как в бесконечности её обличий она повторяет вопрос Брахмы: "Кто я?" Этот вопрос отправная точка творения. Из-за него Бог открыл глаза и взглянул на богиню. Глава 1. 330 миллионов божеств. Здесь мы раскрываем слои божественных манифестаций и понимаем взаимоотношение между ними. 330 миллионов индуистских божеств это метафора бесчисленных форм, с помощью которых божественное становится доступным человеческому сознанию. Вишварупа. Вишварупа или Вирадсварупа это космическая форма бога. Бог индуистов вмещает в себя всё на свете, всё сущее. манифестация божественного. Такое видение мира не оставляет места идее зла. Зло подразумевает нечто чуждое божественной воле. Когда всё есть Бог, это значит, что ничто, даже то, что мы презираем или что категорически не признаём, не может быть богопротивным. Добро и зло это оценочные суждения, основанные на человеческих ценностях. Человеческие ценности, какими бы необходимыми они ни были для построения цивилизованного общества, основываются на ограниченном представлении о мире. Когда это представление меняется, меняются ценности и суждения, а вместе с ними и общество. Санскритское слово майя описывает всё, у чего есть мера. Человеческое понимание ограниченное, значит, у него есть мера. А значит, это майя. Верить в то, что майя есть истина, значит пребывать в заблуждении. Вне майи, вне человеческих ценностей и человеческих суждений, вне текущего видения мира существует безграничная реальность, где есть место всему и всем. Эта реальность Бог. Для индуистов всё творение божественно. Таким образом, всё в природе достойно поклонения. Нет ничего постыдного в том, чтобы видеть Бога в растениях, животных, реках, горах, камнях и в рукотворных предметах, таких как горшки, сковородки, ступки и пестики. В историях, наподобие той, что вы сейчас услышите, реки становятся жидкой формой Бога. Вишну таит. Бог создаёт мир в обличии Брахмы. поддерживает его существование в обличии Вишну и разрушает его в обличии Шивы. Однажды Шива начал петь. Его пение так растрогало Вишну, что он начал таять. Брахма поймал растаявшего Вишну в горшок и вылил его на землю. И Вишну принял форму реки Ганги. Река разлилась по земле. Купаться в водах Ганги значит купаться в самом боге. Из текстов Ганга Махатмы. Индуистским божеством может быть простой камень в пещере, дерево, растущее в саду, река, протекающая в долине, корова, бродящая по улицам или, например, изысканно украшенный идол из камня, глины или металла, стоящий в храме. Всё может быть богом до тех пор, пока оно соответствует человеческим ожиданиям. Во многих святилищах идолов очеловечивают просто добавив к камню пару глаз или пару рук. Глаза символизируют органы чувств, а руки органы действий. Это значит, что божество обладает сознанием, чувствами и способно отвечать на молитвы. Божественное сочувствие и благосклонность в разных местах могут варьироваться. Считается, что некоторые горные породы сильнее прочих. Это объясняет, почему один набор из трёх камней в пещере Джамму привлекает сотни паломников. Они считают их материальным проявлением богини, которую местные называют Вайшнадеви. Или некий сталагмит в далёкой неприступной пещере в Гималаях ассоциируется с Шивой и почитается как Амаранатха, вечный господь. Грамадеви, атрибут богини деревни или Грамадеви Её глаза, которые означают, что она сочувствует нуждам своих почитателей. Указывающая вверх рука богине дарует эмоциональное утешение. Рука, указывающая вниз, преподносит материальные дары. Её браслеты и кольца в носу указывают на то, что богиню приручили. Её сила теперь направлена на благо конкретной деревни. Божественное могущество также может проявляться во времени. Для индуистов слияние Ганги и Ямуны является намного более сакральным, чем слияние любых других рек. Это место называется Сангам, и многие паломники купаются в этих водах. Поток паломников существенно увеличивается, когда Юпитер входит в дом Марса, а Солнце в дом Козерога. Такое расположение планет случается раз в 12 лет и отмечается праздником Маха-Кумбха Мела, великим собранием святых людей. считается, что это самый крупный религиозный фестиваль в мире. С помощью определённых предписанных ритуалов можно преобразить идолов в божество, сделать обычное произведение искусства чувствительным и благосклонным к людским нуждам. Божественная аура подобных объектов со временем иссекает, так как всё больше и больше людей приходят на ритуал лицезрения божества, даршана. Регулярные обряды, проводимые профессиональными жрицами, исполняют ауру. Чтобы минимизировать потерю ауры, объект располагают в закрытой части святилища, довольно тёмной, тесной комнате, куда миряне не допускаются. Только жрицы, прошедшие ритуал очищения, имеют право войти туда и прикоснуться к идолу. Почитатели могут смотреть на него издалека и всего несколько минут. Раз или два в год, во время фестивалей, божество или его изображение покидает храм в центре огромной процессии, чтобы сойти в толпу людей. Для индуистов важно смотреть на изображение бога. Во время ритуального действа под названием даршина божество видит состояние адепта и отвечает ему. Таким образом, трансформационная сила бога входит в жизнь адепта. Преданные Шринатхджи, одному из образов, в которых предстаёт Кришна, часами стоят в долгих очередях в переполненных залах его хавели в Натхдваре, в Раджастане. Хотя его даршана длится буквально несколько секунд, поэтому местные называют его джанки, дразнящая мелькание. Поворот для Канакадасы. Статуя Кришны в храме Удипе раньше стояла лицом к востоку. В храм могли войти только люди высших каст. Канакадаса, преданный из низшей касты, стоял снаружи у западной стены, отчаянно желая хотя бы мельком увидеть своего господа. К всеобщему изумлению, статуя в святилище повернулась на запад, и Канакадаса смог увидеть её сквозь щель в стене. Предания храма Удипи. Некоторые идолы обладают самостоятельной силой и называются своим пху. К ним стекаются толпы почитателей. Ритуалы восполнения ауры им практически не требуются или не требуются вообще. Считается, что Баладжи, божество, покоящееся на вершине холмов Тирумалов в штате Андхра-Прадеш, настолько чутко к людским нуждам, что даже когда его глаза закрыты сандаловой пастой, Оно всё равно отвечает на просьбы сотен тысяч паломников, которые каждый день приходят в храм. Когда преданные покидают святилище, они стараются унести с собой какой-нибудь предмет, касавшийся божества: сухие хлопья сандаловой пасты, пепел, воду, цветы, одежду или еду. Всё это прасада. После прикосновения к богу в нём остаётся божественная аура. Просада несёт в себе божественное благословение. Принцип, который лежит в основе этой практики, называется контактная магия способность переносить священную силу через прикосновение. Божеству могут поклоняться на открытом воздухе, во временном святилище из бамбука, тростника и ткани, которые после церемонии разбирают. Или идолы могут поставить на постоянный алтарь внутри дома. только для членов семьи или в общественном месте для членов сообщества. Индуистские храмы это не просто зал для молитв или место, где собираются верующие. Это резиденция бога. Каждый день главное божество купают, кормят, украшают и почитают. Каждый день божество встречает преданных, принимает их подношения и отвечает на их молитвы. Малакон Нанти Нандене одно из имён волшебной коровы, которая способна не только давать молоко, но и исполнять желания. Во многих храмах служители заявляют вдостатую божеств в их святилище, не творение человеческих рук. Считается, что пастухи находят их в термитных холмах, потому что коровы проливают над ними своё молоко. В таких историях статуэтки превращаются в своём пхусварупа. самосозданные проекции самого сознания бога, которые хотят, чтобы их нашли. Для индуистов храм не менее значим, чем его божество. Божество это смысл храма. Если бы божества не существовало, то верующие не ходили бы в храм. Если бы храм не существовал, если бы не было величественных арок, расписных стен, украшенных крыш и трепящих флагов, Верующие бы не знали, где искать божество. Храм и божество внутри него дополняют друг друга. Храм это тело, а божество его душа. Киртимукха. Эта довольно свирепая на вид голова с высунутым языком часто украшает дверные проёмы и арки храмов. Её дерзкое, насмешливое выражение контрастирует с безмятежностью верховного божества. Это напоминание всем, что Бог зрит сквозь внешнюю почтительность. Невысказанная истина сердец преданных не остаётся скрытой от Бога. Стены индуистских храмов исписаны фресками, изображающими события как реальные, так и вымышленные. Это могут быть сцены из повседневной жизни: жрецы, проводящие ритуал жертвоприношения яджня, цари мычащиеся в битву, воины на охоте, танцующие придворные, влюблённые пары, играющие дети или мудрецы, увлечённые беседой. Это могут быть и фантастические изображения: боги с несколькими головами, многорукие богини, демоны с клыками, мифические чудовища, например, сочетающие облик змеи, льва и слона. Сакральное и профанное, чувственность и насилие настоящее и выдуманное, желанное и отвратительное смешиваются и сливаются в одно. Индуистское храмовое искусство рассказывает нам о том, что в этом мире всё имеет право на существование. Для бога нет и не может быть границ. Поскольку Брахманда безгранична, возможности внутри неё бесконечны. Таким образом, индуистские храмы являются архитектурным выражением индуистского понимания мира. На ранних этапах индуизма, в так называемую эпоху вед, храмов не строили. Потребность в постоянных святилищах появилась намного позже, когда кочевой образ жизни уступил место оседлой сельскохозяйственной деятельности. С храмами или без храмов, на всех стадиях индуизма цель призывания божественного всегда была одной и той же справиться с тревожностью бытия. Ответ существовал и по-прежнему существует в трёх видах. Первый битва, обряды и ритуалы, направленные на то, чтобы изменить обстоятельства к чьей-либо выгоде. Второй бегство, монастырские и философские школы, которые искали альтернативную, менее бурную реальность. Третий бездействие. подчинение высшей силе, которая управляет судьбой адепта. Нарасимха. Нарасимха воплощение Вишну, которое не является ни человеком, ни животным. Для многих он чудовище, поскольку не поддаётся классификации. Для верующих он бог, поскольку находится вне классификации. Его изображения, превосходящие границы человеческого видения и восприятия, украшают стены индуистских храмов. Они служат всеобщим напоминанием о том, что невозможное в человеческом понимании может воплотиться в божественной мысли. Ритуал, известный под названием Яджня, стал краеугольным камнем религиозной деятельности в ведийские времена. Жрецы от имени просителей садились вокруг огненного алтаря, пели гимны и делали подношения пламени молоком и маслом, тем самым призывая божественных существ, называвшихся девами, и с помощью ритуала побуждая их удовлетворить материальные нужды просителей. Девы, смикчившись после пения и подношений, даровали победу в битвах, проливали дождь в нужное время, И не посылали детей бездетным. Сына Вьядда Дашаратхи. У Дашаратхи было три жены и ни одного сына. По этой причине он пригласил Риши, Ришья Шрингамуни, чтобы тот провёл яджню. По окончании яджни из пламени появился Дева и дал Дашаратхе горшок со сладкой кашей. Дай её своей жене, она родит тебе сына. сказал дух. Дашаратха дал половину каши своей старшей жене Каушалье и половину своей любимой жене Кайкее. Обе они дали по половине от своих порций младшей жене Сумитре. В итоге Каушалья подарила жизнь Раме, Кайкее, Бхарате, а Сумитра близнецам Лакшмане и Шатругне. Рама и Лакшмана Стали неразлучны, как и Бхарата с Шатрукхной. Ромаяна. Три этапа индуизма. Эпоха ритуалов. Карма-канда. Примерная датировка: с 1500 года до нашей эры до 500 года до нашей эры. Эпоха Вэд. Характерные особенности. Концентрация на проведении ритуалов, которые исполняют желания или меняют судьбу. Главное механические действия. Эпоха размышлений Джняна-канда. Примерная датировка с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Эпоха Упанишад. Характерные особенности: концентрация на более глубоком понимании желаний и судьбы. Главное интеллектуальная деятельность. Эпоха почитания Упасана Канда. Примерная датировка с 500 года нашей эры по наше время. Эпоха Пхакти. Характерные особенности. Концентрация на почитании и ублажении божеств, чья милость может исполнять желания или менять судьбы. Главное эмоции. Ведийские боги пребывали над землёй. Был Агни, огонь, который существовал над землёй. Был Ваю, ветер, который занимал пространство между землёй и небом. Был Индра, правивший на небе, который вызывал дождь, пронзая грозовые тучи своими молниями. Также были Сурья, солнце, Чандра, луна, и ещё семь небесных тел или грах, чьи перемещения по двенадцати солнечным домам и двадцати семи лунным пробуждали сильнейшее любопытство. Они не только отмечали смену времён года, но и показывали судьбы людей. Именно в ведийские времена появилась Джйотиша-шастра или астрология. Благодаря ей люди могли узнать, когда наступят благоприятные и неблагоприятные периоды, предсказывали грядущие бедствия и понимали, как воплотить мечты или изменить судьбу с помощью драгоценных камней и ритуалов, которые противодействовали силе грах. Боги времени. У каждого из богов времени есть имя, его небесное тело, соответствующее ментальное состояние, соответствующее животное, соответствующий камень. Сурья солнце. Соответствующее состояние лидерство. Животное лошадь. Камень рубин. Чандра луна. Чандра отвечает за частые смены настроения. Животное антилопа. Камень жемчужина. Мангала Марс. Состояние агрессия. Животное лев. Камень коралл. Буддха Меркурий. Состояние рассудительность. Животное лев со слоновым хоботом. Камень изумруд. Брихаспати Юпитер. Состояние рациональность. Животное слон. Камень жёлтый сапфир. ശുкра, Венера. Состояние творчество. Животное лошадь. Камень бриллиант. Шани, Сатурн. Состояние нетерпение. Животное гриф. Камень синий сапфир. Раху, затмение. Состояние смятения. Животное, если точнее его часть, голова змии. Камень, гессонит. Кету, комета. Состояние беспокойства. Животное или его часть, хвост змии. Камень, кошачий глаз. Чандра. Как и все небесные тела, Чандра бог луны, путешествует по 12 солнечным домам, Раши. и 27 лунным nakshatram. Nakshatry это жёны Луны. Его любимая nakshatra Рохини. Он растёт, когда движется к ней, и истаивает, когда движется от неё. На 28-й день, когда рядом с Чандрой нет жены, небо темно и Луны не видно. В этот день Луна покоится на голове Шивы. Согласно преданию, Чандра так красив, что Тара, богиня звёзд, жена Брихаспати, Юпитера, ушла к нему. От этого союза родился Буддха, Меркурий. Индра, царь неба, постановил, что хотя ребёнок и был зачат от Луны, его законным отцом является Брихаспати. К астрологическим божествам относятся не только Девы, но и Риши, Брихаспати и Шукра, и Асуры, Раху и Кету. Риши были хранителями ведийского знания, и в ведийские времена именно они знали все премудрости этих глубоко почитаемых текстов, чья сила, по общему убеждению, не уступала силе богов. Асуры, враждебные девам, обитают под землёй. Но асуры Раху и Кету, особенные, они обитают на небе в виде затмений и комет, которые влияют на небесный рисунок. исследовательно на судьбы тех, кто живёт на земле. Так что Раху и Кету тоже стали поклоняться скорее с целью задобрить, чем из восхищения. Следующая история объясняет, как случилось, что Раху и Кету получили равный статус с богами. Раху и Кету. Некогда Адитьи и Дити, сыновья Адитьи и Дити от мудреца Кашяпы дрались за горшок амриты, нектара бессмертия. Вишну Бог принял чарующий облик девы Мохини и предложил разделить амриту между ними. Очарованные красотой девы, оба клана сводных братьев приняли её предложение. Мохини, отвлекая дитя в своей соблазнительной улыбкой, стала лить амриту в рты адитьев. Один из дитьев что-то заподозрил. Он смешался с адитиями. Как только амрита пролилась ему в рот, солнце и луна узнали самозванца. Они оповестили Вишну, который сразу же отрубил голову обманщику своим диском. Его голова стала демоном Раху, который поклялся время от времени закрывать солнце и луну. Его тело стало демоном Кету, кометой без орбиты. Поскольку дети не получили своей части амриты, Их стали называть асурами, теми, кто не испил божественного нектара. Адитьев стали называть сурами, теми, кто испил божественный нектар. Суры стали девами или богами света, озарёнными амритой. Махабхарата. Раху изображается с головой змии, а Кету со змеиным хвостом. Наги змеи с капюшонами, существа, родственные асурам. И те и другие живут под землёй. И те и другие жаждут амриты, которую девы ревностно охраняют. И те и другие связаны с идеей обновления. Лишённые амриты, асуры обратились за помощью к Шукрии, Винери их учителю, который владеет тайнами науки воскрешения мёртвых, Сандживани видья. Он действительно сумел их воскресить Наги обладают способностью к регенерации, заменять старую кожу новой, потому что они скользили по земле там, где когда-то стоял горшок самритый. Этим умением перерождаться, обновляться и возрождаться, наги и асуры неразрывно связаны с землёй. Им посвящают ритуалы плодородия, им приписывается способность даровать урожай и детей. Наги Змеи символизируют перемены и обновления. Как и земля, они обновляют свою плодовидность, заменяя старую кожу новой. Поскольку они могут ползать по земле и под землёй, они считаются хранителями земных тайн и, следовательно, символами оккультного знания. Для риши змеи ассоциировались с реками, что извилисто текут по равнинам. Они стали символами жизни и времени, которые всегда течёт только в одном направлении. Змеи так или иначе являются символами многих индуистских божеств. Шива, аскетическая форма бога, держит змея на своих плечах, в то время как Вишну, царственная форма бога, сидит на змее. Так происходит потому, что Шива является лишь свидетелем земных циклов плодородия, а Вишну контролирует их. чтобы поддерживать жизнь общества. Богиня держит змею в руке. Она сама есть змея. Земля, река, время и жизнь, перед которой держат ответ Вишну и Шива. В эпоху Вет также увидела свет Васту Шастра, трактат, в котором описаны различные способы управления силами пространства. Основное внимание уделяется Дикпалам. стражам четырёх основных и четырёх промежуточных сторон света. Если размещать окна, двери, стены и кувшины с водой в определённых местах, то можно напитать жилище энергией и направить её в нужную сторону. Анализ расположения дигпал показывает, что равновесие в данном случае имеет первостепенную важность. Индра, бог проливных дождей, обитает на востоке и уравновешивается Варуной. богом морской воды, который обитает на западе. Луна находится на северо-востоке и уравновешивается солнцем, которое находится на юго-западе. Бог огня обитает на юго-востоке и уравновешивается богом ветра, который обитает на северо-западе. На юге обитает Яма, бог смерти и разложения, который уравновешивается Куберой, богом сокровищ и роста, стражем севера. Кубера. Толстый и нескоросый Кубера, царь ягшей, хранит принадлежащие девам сокровище. Его питомец мангуст плюётся драгоценными камнями. В отличие от других богов, которые путешествуют на зверях и птицах, он ездит на спинах людей. Он символизирует потайные земные богатства, которых все алчут. Кубера не относится ни к девам, ни к асурам, ни к нагам, ни к рише. Он якша. Этот класс существ ассоциируется с водой, металлами и драгоценными камнями. Их обычно изображают толстыми, бесформенными созданиями. Они живут в глухих лесах, вблизи водоёмов. Они могут быть как злыми, так и добрыми. Они копят богатство. Кубера Цар Якши живёт в городе Алакапури на севере. Он казначей девов. Включение зимных богов, таких как Асуры, Наги и Якши в пантеон ведических божеств явственно указывает на то, что со временем кочевников-звездочётов всё больше стали привлекать загадки земли. Когда образ жизни стал более оседлым и менее кочевым, ритуал яджни был отвергнут и сменился уджей. Вместе с пуджей пришло несколько иное понимание божественного. Боги уже не были обязаны исполнять человеческие просьбы. Их ублажали, им поклонялись и их милость пытались снискать с помощью подношений в виде еды, цветов, тканей, драгоценностей, благовоний и лампад. Но хотя метод сменился, цель осталась прежней исполнение желаний или изменение судьбы. или попросить сил для того, чтобы жить эту жизнь. Благодаря пуджам боги стали более персонализированными. Есть Ишта-девата или личные боги, Кула-девата или родовые боги, Гриха-девата или боги дома и Грама-девата, боги поселения. Эти боги либо защищают своих преданных, либо посылают им дары. Боги-защитники или боги-стражи обычно мужского пола. Известные как виры, отважные, они обычно изображаются в виде усатых, гротескно мускулистых мужчин, которые ездят на лошадях, размахивают мечами и копьями, убивают демонов и могут удовлетворить многих жён. Их изображения обычно размещались на входе в деревню, чтобы удерживать враждебные силы в лесах. А янар Популярный бог страшна Юги, Акхандоба, пользуется почётом на плато Декан. Боги плодородия и благоденствия обычно женского пола. Их называют Мата, то есть мать, и часто изображают в виде пары глаз и рук на выгравированном впунцовый цвет камне. Хандоба народный страж народа Маратхов. Как и все боги-стражи Кхандоба Усад ездит на белой лошади и владеет мечом. Его соотносят с Шивой. Тело богини состоит из мясных домов, полей и пастбищ. По сути, своей жизненной силой она питает всю общину. Чтобы получить доступ к её ресурсам, люди приручали её фертильность и контролировали её репродуктивные энергии. Они ограждали её Выдёргивали сырники и решали, какие семена должны произрастать на её почве. Но раз в год на свободу вырывалась дикая, неприручённая форма богини. Такая богиня возвращает себе свою фертильность и требует кровавых жертв. Когда её жажда крови удовлетворяется, она восполняет свою энергию и питает общину весь следующий год. Деревни часто называют по имени местной богини. Так, Тулджапур в Махараштре назван в честь Мата Тулджабхавани, а Чандигарх в честь Манса Чанди Деви. В черте обширного города Мумбаи находится несколько деревень, и поэтому в нём несколько святилищ грама Деви, самые популярные из которых Мумба Деви. Сати Аса Скопление из семи камней, символизирующих семь дев или семь матерей, можно найти в разных частях Индии, рядом с реками, прудами или озёрами, в тени нима, тамаринда или лимонного дерева. Как правило, им поклоняются женщины, которые хотят детей. Семь камней никогда не хранятся в храме, и жрец никогда за ними не смотрит. Узнать их можно только по пунцовому порошку, которым их смазывают. Итак, в эпоху ритуалов проводились яджни, в эпоху поклонения пуджи, а в эпоху размышлений, связывающую их между собой, внимание индуистов было сосредоточено на сложных метафизических идеях, таких как бессмертие души и паутина кармы. Эти размышления давали более глубокое понимание жизни. Они связаны скорее с самим существованием, нежели с исполнением желаний или следованием своей судьбе. В то время, как девы, асуры, наги, якши и божества, известные как девата, откликались на бытовые и повседневные запросы, они не отвечали на вопросы о самой сути жизни: зачем существует мир, существуем ли мы на самом деле, кто мы? Появилась потребность в боге, который бы превосходил богов. Появилась потребность в вышворе верховном Господе, в Махадеве, великом Боге, который является Богом с большой буквы Ибхагавани, вместителем всего на свете. Результатом стал индуистский пантеон, такой, каков он сейчас. С одной стороны, есть один Бог, скорее безличный, абстрактная духовная величина, без имени и формы. По другую сторону личные боги, которым разные люди поклоняются в разное время и в разных местах по причинам очень земного толка. Разница между Богом с большой буквы и богом с маленькой в том, что последний боится смерти и ревностно охраняет амриту, нектар бессмертия. У Бога с большой буквы нет этого страха. Бог с большой буквы никогда не умрёт, потому что никогда не рождался. Каждый раз, когда Бог с большой буквы моргает, Бог с маленькой умирает. Каждый раз, когда моргает Бог с маленькой буквы, умирает человек. Эта идея родства людей, богов и Бога с большой буквы изложена в следующей истории. В ней показано, что у Бога с большой буквы есть власть расширять и сжимать время и пространство. Дочь Ревоты Ревата, древний царь Двараки, привёл свою дочь Ревати к Брахме и попросил указать достойного жениха для неё. Он провёл с Брахмой только один день, не подозревая, что один день с Брахмой равен тысяче земных лет. Когда он вернулся, его царство исчезло, земли поросли лесом, а люди уменьшились в росте, и на их фоне Ревата с дочерью выглядели великанами. Кришна пожалел Рявати и попросил своего брата Балараму взмахнуть своим плугом и коснуться им плеча девушки. Когда Баларама выполнил просьбу брата, Рявати стала ниже ростом. Баларама влюбился в неё и взял её в жёны. Фольклор. Многие индуисты почитают Кришну как инкарнацию бога. Он историческая личность и ходит по земле как смертный человек, но тем не менее владеет силой, позволяющей изменять законы пространства и времени. Кришна это Ишвара, который есть Махадева, который есть Бхагаван, который есть Бог. Бог самосозданный или своям пху. И он ни от чего не зависит. Если Бог с маленькой буквы обречён существовать в колесе жизни, то Бог с большой буквы может как войти в него, так и выйти. Бог с большой буквы может подчиняться закону Брахманды, но его существование от этого не зависит. Сомнение Нарады. Нарада слышал, что у Кришны было 16108 жон. Разве он может ублажить их всех, подумал он. Исполненный любопытства, он решил посетить Двараку. Город на острове, где правил Кришна. Там он увидел 16108 дворцов. В каждом дворце он встретил Кришну с царицей. Для 16108 цариц было 16108 Кришн. Кришна отменил законы пространства и времени и разделился, чтобы все были счастливы. Нарада понял, что Кришна вовсе не обычный человек. Он был с самим богам. Бхагавата-пурана. Кришна это Вишну, а Вишну одна из трёх основных манифестаций бога с большой буквы. Другие две Брахма и Шива. Эти три манифестации связаны между собой. Брахма творит, Вишну сохраняет, Шива уничтожает. Творение без разрушения невозможно, как и разрушение без творения. Процесс сохранения связан с ними обоими. Индуистская триада. Брахма. Он создаёт. Он жрец. Он преследует богиню. Он ассоциируется с Saraswati, богиней знания. Вишну. Он сохраняет. Он царь. Он любит, женится на богине и защищает её. Он ассоциируется с Лакшми, богиней изобилия. Шива. Он уничтожает. Он аскет. Он отдаляется от богини, ассоциируется с Шакти, богиней силы. Брахму обычно изображают в виде жреца, Вишну царя, а Шиву аскета. Из этой триады Брахме не поклоняются. Тому есть две причины. Одна метафизическая, вторая историческая. С точки зрения метафизической Брахма является собой джива-атму, душу в поиске ответов, следовательно, недостойную поклонения. Вишну и Шива олицетворяют собой парама-атму, душу, которая обрела ответы. Найдя ответ, Вишну продолжает участвовать в мирской жизни, в то время как Шива отстраняется от всего земного. Именно поэтому глаза Вишну всегда открыты, а глаза Шивы закрыты. Исторический Брахма ассоциируется с ранней эпохой ритуалов, когда в индуистском обществе основное внимание уделялось механическому исполнению яджни. В эпоху поклонения яджня забылась, а вместе с ней и Брахма. Основное внимание теперь направлено на Вишну и Шиву. Шива воплощает образ жизни отшельника, А Вишну образ жизни Мирянина. Через поклонение Вишну и Шиве индуистское общество смогло решить стоявшую перед ним дилемму: наслаждаться мирской жизнью или отринуть её порочающее обояние. Карихара образ, в котором соединились Вишну и Шива. Шива, аскет, измазанный пеплом, символизирует реализовавшуюся душу, которая отрекается от мира. Вишну, царь, увенчанный золотой короной, символизирует реализовавшуюся душу, которая принимает участие в мирской жизни. Между почитателями Шивы, шайвами, и почитателями Вишну, вайшнавами, существует яростное соперничество. Каждая сторона пытается доказать своё превосходство над другой. Для преданных их верховное божество всегда является своим пху создавшим самого себя, питающим самого себя и ни от чего не зависящим. Посему оно всегда будет стоять выше всех прочих. Следовательно, Вишну является स्वयंбху для вайшнавов, а Шива для шайвов. Для почитателей Шивы человек умирает, когда моргает Индра, Индра умирает, когда моргает Брахма, Брахма умирает, когда моргает Вишну, и Вишну умирает, когда моргает Шива. Почитатели Вишну с этим не согласны. Они верят, что Брахма умирает, когда моргает Шива, а Шива умирает, когда моргает Вишну. Стратегическая цель обоих утверждений очевидна. В следующей истории Вишну предстаёт в высшей формой бога с большой буквы. Поскольку Шива не живёт мирской жизнью, ему не хватает снаровки даже защитить самого себя. Бхасмасура Довольный ревностной набожностью Асуры, Шива предложил ему благословение. Асура попросил, чтобы любое существо, к которому он прикоснётся, мгновенно рассыпалось пеплом. Как только Шива наделил его этой силой, Асура решил проверить её на самом Шиве. Испугавшись за свою жизнь, Шива бежал. Асура преследовал его. Шива, перепуганный и отчаявшийся, взмолился, чтобы Вишну ему помог. Вишну принял облик Мохини, обольстительницы, и явился Касури в женском обличии. Очарованный сияющей красотой Мохини, Асура перестал преследовать Шиву. "Выходи за меня замуж", сказал он Мохини. "Я это сделаю, если ты станцуешь, как я", ответила Мохини. Асура согласился. Он внимательно наблюдал за танцем Мохини и начал повторять её движения. Его руки Ноги, торс, шея и голова двигались в точности вслед за ней. В какой-то момент Мохини коснулась своей головы. Асура повторил её движение и в тот же миг рассыпался пеплом. Шива воспел хвалу Вишну, который спас его от неминуемой смерти. Вишну Пурана. В следующей истории высшей формой бога с большой буквы является Шива. Шива настолько оторван от всего мирского, что его сила не знает границ. Как и столб огня, она не имеет ни начала, ни конца, ни вершины, ни основания. Столп огня. Как-то раз Брахма и Вишну заспорили, кто из них более велик. Я отец всех сознательных существ, в том числе и тебя, сказал Брахма Вишну. Ты появился из лотоса, который вырос из моего пупка. Значит, я твой создатель, сказал Вишну Брахме. В ходе спора между Брахмой и Вишну возник столб огня. Брахма принял облик птицы и полетел наверх, чтобы увидеть вершину. Вишну принял облик кабана и стал рыть землю, чтобы увидеть основание. Никто из них не приуспел. Из столпа появился Шива. И тогда Брахма и Вишну поняли, что Шива, воплотившийся в столпе огня, есть Махадева, величием превосходящий любого деву. Его величие даже затмевало их, потому что его происхождение и конец никому неизвестны. Разница между живущим в мире Вишну и отрёкшимся от мира Шивой выражается в их облике. Вишну украшает себя рисунками на коже, шелками, сандаловой пастой и цветами. Шива посыпает себя пеплом, одевается в шкуры зверей, собирает волосы в неаккуратный пучок и позволяет змее обвивать его шею. Символом Вишну выступают домашние плодовитые коровы, а Шивы неприручённый бык-осеменитель. Также символом Вишну является молочный океан. В облике Рамы он сидит на троне В облике Кришны его изображают в садах или на поле битвы. Для Шивы характерным пейзажем являются снежные горы, пещеры и места, где сжигают трупы. Вишну окружён предметами желанными и сулящими удачу, например, символами власти, удовольствий и процветания. Шива находится в окружении всего зловещего и неприглядного, в частности, призраков и собак. Вишну всегда выступает как член общества, который различает пристойное и непристойное. Шива вечный чужак, который отказывается проводить различия между богами и демонами. Вишну почитателям обычно предлагают чампаку, разновидность магнолий, или другие яркие пахучие цветы, а также молочные продукты, масло, конфеты и тому подобное. Шиве достаточно воды и воска. ни кипячёного молока и цветов ядовитых растений, например, дурмана. Айяпан. Айяпан, также известный как Харихарасута, сын Вишну и Шивы. Это божество воплощённая попытка примирить почитателей Вишну и Шивы. Он родился после того, как Шива вспыхнул страстью к женской форме Вишну, Мохини. Его вырастил царь Киралы, который дал ему имя Маникантха. Он вырос и стал великим воином, который мог укротить льва и тигра. Как и Вишну, он дрался с демонами, и благодаря ему мир стал безопаснее. Как и Шива, он отрекся от мира и жил в одиночестве и целомудрии на вершине холма. Мужская форма изначально неполноценна и предполагает существование женской формы. Бог не может быть неполноценным. Поэтому у Брахмы, Вишну и Шивы есть женские воплощения-дополнения. Сарасвати соответствует Брахме, Лакшми Вишну, Шакти Шиве. Вместе эти три пары воплощают индуистское понимание абсолютной божественности. Брахма создаёт, Вишну сохраняет, Шива уничтожает. В то время как Сарасвати, Лакшми и Шакти воплощают соответственно знание, богатство и силу. Мужские формы божественного выражаются глаголами: творить, сохранять и разрушать, а женские формы божественного выражаются существительными: знание, богатство, сила. Боги делают, богини существуют. Боги активны, богини пассивны. Боги не могут являть с собой знания, богатство и силу, но именно боги владеют знанием, богатством и силой. Следовательно, мужская форма божественного представляет собой субъект, тот, кто чувствителен к жизни и тот, кто откликается на неё. Женская форма божественного представляет собой объект. Она и есть сама жизнь. Ума Махешвари Богиня выходит замуж за Шиву, и он становится семьейнином. Она заставляет его открыть глаза и посмотреть на зеркало в её руке. Чтобы увидеть себя, Шиве нужно открыть глаза, а не закрыть их. Богиня это объект, зеркало, мир. Бог это субъект, отражение, личность. Без неё он не может познать себя. Без него у неё нет цели. Оба наполняются смыслом существования друг друга. Иногда преданные наделяют одну сущность создающим, сохраняющим и разрушительным аспектами бога. Нараяна для вайшнавов и Шива для шаивов являются высшими манифестациями бога. Три богини, воплощённые в одной, Адимайе Шакти или просто Деви, являются высшей манифестацией богини. Бог это дух Богиня материя. Бог это душа, богиня сущность. Бог это наблюдатель, богиня наблюдаемое. Бог утверждает абстрактные ценности, богиня это природный феномен. Бог это божественное во всех существах, богиня это божественное вокруг всех существ. Один не может существовать без другого. Без одного нет другого.